Глава седьмая Мейдок открыл Уин целый новый мир любовных наслаждений, в котором она почувствовала себя удивительно уютно. Она наслаждалась этим миром больше, чем он предполагал. Уин оказалась способной ученицей в искусстве Эроса. Она на самом деле стремилась доставить ему такое же удовольствие, как и он ей. С каждым уходящим днем росла ее искренняя любовь и страсть к нему. Но как ни стремилась Уин отдать ему всю себя, все равно этого было недостаточно, пока она не вспомнит трагический момент в прошлом, который определил ход их общих судеб. Все это тяготило Мейдока. Прошел январь, затем и февраль. В середине марта на них внезапно обрушилась весна, и горы ярко запестрели от цветущих растений. Уин всем своим существом ощущала растущее отчаяние Мейдока. «Я приехала в замок не для того, чтобы сделать тебя несчастным, Мейдок. Сказала ему однажды вечером вин, когда они лежали вместе. Я здесь, чтобы стать твоей любимой женой, но одно мое присутствие, несмотря на всю нашу страсть, разрывает твое сердце. Я не могу больше переносить это. Любовь моя. Она откинула назад непокорный локон черных, как вороново, крыло волос. Лицо было бледнее обычного. Я пыталась. Вспомнить, но не смогла. Ты говоришь, что не можешь сказать мне, что связывает нас, но я должна знать ради нашего счастья. Помоги мне, Мейдок, помоги вспомнить прошлое. Самой мне это оказалось не под силу. Мейдок, глубоко вздохнул и посмотрел в ее прекрасное лицо. — Я приготовлю для тебя особую смесь трав, дорогая. Когда будешь готова совершить путешествия во времени, размешай их в кубке вина и выпей. Ты погрузишься в глубокий сон. Травы в вине освободят твой разум, а таков времени ты вспомнишь наше общее прошлое. Вино расслабит тебя, и ты не будешь бояться. Разве у нас было только одно общее прошлое — Мейдок? Мягко настаивала она. Теперь, когда решение созрело у нее, в нее жил глубинный инстинкт. Нет, ни одно. А почему сейчас, а не раньше? Поинтересовалась она. У Творца прекрасное чувство и справедливости и юмора, Уин. Выбор времени никогда не был особенно удачным. С тех давних пор. Мы впервые стали любовниками. Она, понимающе кивнула, «Как я могу быть уверена, что вспомню именно ту жизнь, которая, кажется, так сильно беспокоит тебя? Потому что это именно та жизнь, которую ты хочешь вспомнить, дорогая. Это та дверь, которая откроется для тебя. Проще простого. И сколько я просплю, мой господин?» Она вновь нервно откинула волосы. — Несколько часов, а может, несколько дней, — спокойно ответил он. — Все зависит от того, как много ты захочешь вспомнить. — Я узнаю все, Мейток, решительно заявила она, — хотя, думаю, прошлое лучше не ворошить, но вижу, что боль от него не покинет тебя пока я не переживу его заново. Но зачем? Не понимаю. Все же я иду на это ради тебя, потому что люблю тебя. И хочу, чтобы мы прожили жизни, дарованные нам в этом времени. Нас многое ждет впереди, моя любовь. Хвала Богу, Вин, ты права. Чистосердечно воскликнул он и привлек ее в свои нежные объятия. Она на мгновение прижалась к нему, потом спросила, — Я ведь не потеряюсь во времени, Мейток?" Казалось, это было единственное, что сильно пугало Уин. — Нет, дорогая, — пообещал он, — ты только будешь спать. Твое очаровательное тело останется именно там, где ты ляжешь, и проснешься ты, когда захочешь. Тебе не надо бояться этого. Мне нужно что-нибудь еще узнать, — волновалась она. Ничего. Он помедлил и, наконец, сказал, когда ты желаешь проделать это. Не в ближайшие дни. Но приготовь заранее свои травы, Мейдек, потому что я буду ждать момента, когда у меня будет достаточно смелости. Вот тогда я и отправлюсь в это рискованное путешествие, так что подготовься. Он, казалось, почувствовал облегчение от ее ответа. Уинн это заинтересовало. Ее любопытство было возбуждено более прежнего. Он любил ее. В этом не было сомнений. Но, несмотря на любовь к ней, этот неоспоримый факт, Мейдок внезапно проявил признаки страха. Он явно хотел, чтобы она совершила это путешествие во времени. Что ей предстоит узнать? Эта загадка начала ее зачаровывать больше прежнего. Несколько дней после их разговора Уин отдыхала, занималась с Мейдоком в лаборатории Высокой башни. Его познания в древней кельтской медицине просто поражали ее, и он охотно делился ими с Уин. К несчастью, некоторые сведения оказались бесполезны, поскольку многие растения, которые были когда-то доступны, сейчас уже больше не росли. Они просто исчезли. Их, разумеется, нельзя было заменить, потому что никто не знал замены им в формуле. Когда-то существовала особая амела, которая росла только на священных дубах, так любимых кельтами. Ею лечили злокачественные опухоли. Но сейчас Амела — это совсем другое растение, чем в те стародавние времена. Мейдок поведал ей, что Амела исчезла после того, как римляне и другие завоеватели злобно повырубали священные дубы, чтобы искоренить кельтскую культуру. Мейдок научил бы Уин некоторым видам заклинаний и чар, но она не позволила ему. Его особые познания были большим соблазном, и она боялась, что не сможет устоять. Уин знала, если она овладеет искусством волшебства, несмотря на все ее добрые намерения однажды она может выйдя из себя причинить вред, о котором. Позднее будет сожалеть и не сможет исправить. Ей припомнилась сказка, которую рассказывала ей бабушка о несчастной королеве, мальчике четырех красивых детей, трех сыновей и дочери короля Лира. Завистливая королева превратила их в лебедей. Вскоре, пожалев о содеянном, королева как ни пыталась, не смогла исправить зло. Горе... Разбилось сердце короля, и он умер. Были у Уин и другие опасения. Соседи и те, кто не знал Мейдека близко, боялись его. Если ее собственные познания зайдут дальше просто медицины, и об этом пойдет молва, что всегда случается, она может привлечь к себе внимание тех, кто захочет использовать ее в своих корыстных целях. Что греха таить? Были и такие, особенно в церкви, которые сочли бы ее знания слишком обширными для женщины, а подобные женщины всегда представляют опасность. Ей надо подумать о ее будущих детях, которых она принесет Мейдоку. У нее должен быть безупречный образ жизни. Погода потеплела, возможно, даже чересчур для конца марта. Уин беспокоилась, что не останется цветущих веток, которыми собиралась украсить большой зал замка к свадьбе. Она пожаловалась Мэйдаку во время верховой прогулки по горам. Он рассмеялся. — Тепло — лишь временное явление, дорогая. К сумеркам погода изменится и похолодает, обещаю тебе. Но к первому мая у тебя будет более чем достаточно цветов и цветущих веток, — уверял он ее. «Если станет слишком холодно, бутоны замерзнут и погибнут», — ворчала она. «Морозов не будет», — ответил он. «Ты уверен?» «Да», — усмехнулся он. «Как и Неста, я чувствителен к погоде. Несколько дней будет дождь, обещаю тебе». «В таком случае, возможно, сегодня вечером», — сказала ему Уин. «Я начну свое путешествие». «Во времени. Так скоро, дорогая?» В его синих глазах отразилось страдание. «Мейдок», — сказала Уин строгим тоном матери, урезонивающей непокорное дитя. «Ты хочешь, чтобы я перенеслась в прошлое, и вместе с тем не хочешь? Мне все равно. Я делаю это для тебя». — Скажи мне сейчас же, да или нет, и покончим с этим. — Ты должна пойти на это, — наконец согласился он, — хотя боюсь твоего возвращения больше, чем ухода. Уин взяла его руку в свою. — Я люблю тебя, Мейтак Пауис. Для меня что сделано, то сделано, настоящее и будущее. Вот что я люблю и к чему стремлюсь, но не прошлое, которое, кажется, так преследует тебя. — Я молю, чтоб так и было, дорогая, — сказал он, сжимая ей руку. — Хотя я должна это сделать сама, так прошу тебя об одном, — мягко сказала Уин. — Все, что угодно, — поклялся он. — Будь рядом, когда я проснусь, мой господин. Пусть твое дорогое лицо будет первым, что я увижу, открыв вновь глаза в этом мире. — Я буду подле тебя, любовь моя, клянусь тебе, — пообещал он, и Уин поразилась, увидев в его прекрасных синих глазах слезы. Уин протянула руку и коснулась его лица, как могла, успокаивая его. Хотя прошлое ничего сейчас не значило для нее, ради их общего блага ей придется узнать правду о том, что было между ними в прошлом. Ее беспокоила печаль, отразившаяся у него на лице. Что было такое ужасное, чего он боялся, что она узнает и... Все же настаивал на этом. Поспешим домой, мой господин, а то я чувствую, что присутствие духа начинает изменять мне перед путешествием во времени, которое я, тем не менее, должна совершить. Когда они вернулись в замок, Уин так поцеловала Мэйдека, что он сразу же понял, что это прощальный поцелуй. Он не смог оставаться в их покоях и поднялся в башню успокоиться. Меган приготовила хозяйке ванну, и Уин быстро искупалась, надев после мягкий шелковый халат своего любимого цвета зеленой травы, подбитый таким же мягким кроличьим мехом. Меган была велена налить хозяйке кубок сладкого вина. Уин добавила в него травы, приготовленные мейдаком. Отправляйся к моему хозяину, Меган, и передай, что я. Приняла его снотворную микстуру. Когда проснусь, буду знать все. Напомни еще о его обещании мне. Потом, подняв кубок, Уин тотчас же осушила его. Она вручила ей сосуд и легла на подушке.